Глава пятая. Один и тот же человек. Севера не покидало ощущение, что он сходит с ума. Медленно, но верно. Он держался за логику, факты и здравый смысл, сколько мог. Но в последнее время даже это ускользало от него. Он видел, что перед ним Мари. Он слишком сильно любил ее, чтобы не узнать. Да, исчезли воздушные льняные кудри, сменившись тяжелыми медовыми прядями. Она похудела, стала смуглее от загара, но это такие ничтожные перемены на общем фоне. Даже время практически не тронуло ее, она выглядела моложе своих лет. Жесты и мимика тоже совпадали. Когда ее что-то смешило, она забавно морщила носик. Не повышала голос, если злилась. Старалась побольше и пошире улыбаться, когда ей грустно. Что это, просто... Отдаленное совпадение, или память уже играет с ним, злые шутки. Та, в ком он узнал Марию, не могла ею быть. Во-первых, Мария умерла, а во-вторых, у нее другое имя, Вероника. А в-третьих, сама Мария узнала бы его. Зачем ей скрываться? Он проверил интернет, увидел, что никаких упоминаний о Марии Крестовской за последние 10 лет не было. По крайней мере, его Марии. А вот информации, посвященной Веронике Аргос, хватало. Это был не персонаж, созданный специально для проекта, а вполне реальный человек. Получается, истинная картина мира противоречила тому, что Север видел своими глазами. Разве это не сумасшествие? Когда тебе все вокруг твердят, что трава на самом деле красная, а ты знаешь, что она зеленая, кто сходит с ума, ты или окружающий? Север оказался к такому не готов. Он уже похоронил Марию и в сердце, и в сознании. Расставание с нею оставило ему в наследство боль, от которой нельзя избавиться, и тем не менее прошлое казалось завершенным этапом. Пока не появилась она. И этой своей схожестью Вероника жутко его злила, как будто она нарочно скрывала от него правду. Он начал замечать это уже на третьем этапе проекта, а теперь, когда они столько времени проводили вместе, ощущение лишь усиливалось. Он не мог спать, просто лежал ночь за ночью и смотрел в темный потолок, слушал ее спокойное дыхание рядом с собой. Он пытался понять, призрак она или на самом деле живая. Усталость накапливалась, острый недостаток сна порождал нервозность. Вероника просто бесила его, но этому гневу постоянно противоречила любовь к Марии. Ему казалось, что он загнан в угол, и стены сдвигаются вокруг него, угрожая раздавить в любую минуту. Она, кажется, что-то замечала. Иногда она смотрела на него так задумчиво, почти мечтательно, что мурашки шли по коже. А иногда, казалось, смеялась. И он был на грани. Нужно было бросить этот проект и вернуться в Москву, как того требовал инстинкт самосохранения, но Север просто не мог. У него сейчас не было жизни, за которую стоит держаться. А Вероника, как бы она его не раздражала, давала ему странную, отчаянную надежду. Он лежал на кровать, в очередной раз пытаясь заснуть. Горела только настольная лампа, и комната была заполнена мягким полумраком. Вероника работала за компьютером, и он надеялся, что без ее присутствия в кровати уснуть будет проще. Надежда долго не продержалась. Лежа на своем привычном месте, он мог наблюдать за ней, смотреть, как она хмурится, глядя на экран, как между делом убирает за ухо золотую прядь волос. В груди засела ноющая боль. Она хотела его все уйти в библиотеку, чтобы не мешать ему, но там обосновались Полина и Валентин, и минимум один из них был склонен без спроса заглядывать в монитор. Поэтому Вероника осталась в их спальне. Север был рад этому. «Ты не спишь?» Вероника вопросительно посмотрела на него, и он вздрогнул от неожиданности. Он уже привык к тишине, нарушаемой лишь щелчками мышки. «Нет». Он не скрывал от нее свою неприязнь, иногда даже проявлял слишком бурно, и за это ему было стыдно, но он ничего не мог с собой поделать. «Мне нужно твое мнение. У меня тут получается нечто странное». Она всерьез занималась расследованием, он уже не мог. Сначала пытался, напоминал себе, ради чего пришел сюда, но потом добавился недостаток сна, и Север махнул на проект рукой. Однако сейчас речь шла о работе с ней, и он не мог отказаться. «Что от меня нужно?» «Посмотри сюда, у меня кое-что нарисовалось». Дома Север не терпел одежду в кровати, но на проекте пришлось спать в майке и штанах, не из-за Вероники даже, а из-за того, что камер здесь хватало, парочку он уже обнаружил, остальные и не искал. Он подошел к столу и посмотрел на монитор. Там была открыта карта одного из районов Питера, теперь усеянная красными точками. Это что? Места, которые связаны с Птицеловом, пояснила Вероника. Она начала водить пальцем по экрану. Вот это те адреса, которые Святослав Сохин дал Алисе и Дамиру. Сюда он доставлял деньги. Вот тут был Егор. Он сказал, что не передавал деньги, а оставлял их в указанных местах дважды, аванс и окончательную плату. «Вот из этих точек получается круг», — отметил Север, «но в него попадают не все. Остальные можно назвать статистической погрешностью. Внутри этого круга находится достаточно большое количество самых разных заведений, но лишь одно из них имеет и другую связь с Птицеловым». Она щелкнула пальцами по клавиатуре, и на экране появилось изображение нового стеклянного здания, окруженного полисадниками и гравиевыми дорожками. Над входом висела вывеска «Курама». «Это что за центр шаурмы?» — нахмурился север. «Это центр Рейки. Его владельцем является Анатолий Хромов, человек, который, по информации Орловца, достаточно активно продвигает птицелова в высшем обществе». Точнее, не продвигает, а хвалит. Но в нашей ситуации это аналогично продвижению. Думаешь, он есть Птицелов? Я, если честно, не знаю. Вроде как Птицелов должен быть осторожней и не выдавать себя так откровенно. А с другой стороны, он не мог знать, что мы получим информацию и от курьера, и от бывшего клиента. Но все это косвенные доказательства, которые ни в коем случае не подтверждают его вину. «Хорошо, тогда как нам эту вину доказать?» «Я еще не уверена, что есть что доказывать», — покачала головой Вероник. «Хромов — успешный бизнесмен, увлеченный своим делом. Он занимается этим центром много лет, у него своя клиентура, солидный доход. Этим он может заработать больше, чем птицелов и без криминального риска. С другой стороны, он занимается рейки». «Где тебе нужно мое мнение?» — прервал ее Север. «Или тебе просто нужно, чтобы тебя послушали? Тогда обращайся к своей подружке». Он снова злился на нее. Она ничего не сделала, но золотой свет лампы делал ее моложе, совсем девчонкой, и перед ним снова была его Мария. Безо всяких похожая или такая же. Это была она, как будто он душу рассмотреть мог». Злиться на нее было проще, чем поддаваться отчаянию. «Алиса сегодня нет в квартире», — напомнила Вероника. Она не обиделась на его злость, она была такой же понимающей, как Мария, и это просто добивало. Она и Дамир остановились неподалеку от того пансионата, к которому они и сегодня ездили. Они нашли там что-то важное, но Алиса сказала, что расскажет, когда вернется, по телефону обсуждать не хотела. И да, она моя подруга, но ты мой напарник. Из этого следует, что я должен делать то, что ты скажешь. Ты делаешь глупые выводы и сам об этом знаешь, мягко улыбнулся Вероник. Как ты себя чувствуешь? При чем тут это? Ты просто себя со стороны не видишь. Все признаки бессонницы на лицо. Слушай, вот только лечить меня не надо. Он вернулся в кровать. Снова думать о расследовании не хотелось, и то, что он сам начал ссору, не успокаивало. Если бы она хоть раз, один только раз повела себя, как нормальный человек, и нахамила в ответ. Но нет, она по-прежнему была ангелом и смотрела на него с сочувствием. «У тебя были раньше такие проблемы со сном?» «Нет, у меня и сейчас проблем нет». «Я вижу». «Здесь не о чем говорить». «Так не пойдет», — вздохнула Вероника. «Ты мне нужен на этом проекте, нужна твоя поддержка, твое мнение. Мы ведь команда, но ты так долго не продержишься». Хотелось прямо сказать ей, что проблема в ней. Точнее, она и есть проблема. Она ведь знает о Марии, он рассказал ей на прошлом этапе. А теперь можно добавить, что она просто не имеет права быть такой похожей на нее». Но он сдержался. Остатки здравого смысла подсказывали, что Вероника как раз ни в чем не виноват. Человек, она неплохой и не заслуживает такого отношения. «Это мое дело», — проворчал он, — «которое тебя не касается. Если продолжишь болтать и свет тут полить, я точно не засну. Вот и причина моей бессонницы». Он повернулся на бок спиной к ней, всем своим видом показывая, что разговор закончен. Вероника не стала спорить. Через минуту свет погас, и компьютер она отключила. В наступившей тишине он лежал, не смыкая глаз, слушал, как она ходит по комнате. Потом кровать чуть прогнулась под ее весом, показывая, что она тоже легла. А дальше произошло то, чего раньше не было. Север почувствовал, как ее рука осторожно обнимает его за плечи тот черт побери, ты делаешь?» — спросил он, опомнившись. Повернуться и посмотреть на нее он просто не мог. «Спокойно, это не изнасилование и не сексуальное домогательство. Я просто хочу помочь тебе». В ее прикосновении действительно не было соблазна. Это касание было интимным, да, но в каком-то особом проявлении, более сложном, чем секс, что ли. Вероника побеспокоилась о том, чтобы между ними было одеяло, она намеренно избегала сейчас любого соблазнения. Север наконец сумел развернуться к ней. В ночной темноте ее глаза, обычно зеленые, казались черными и бездонными. Все различия с Марией полностью исчезли, сердце билось все сильнее. «Это мне не помогает», — прошептал он. «Потому что ты настроен на отрицание. А ты успокойся, научись доверять мне. Мы работаем вместе, ты мне нравишься. Я понимаю, что у каждого из нас свое прошлое. Но давай хотя бы на время проекта забудем о нем, а? Ты изматываешь себя». «Что, боишься проиграть?» «Я спокойно отношусь к поражениям, но я знаю, что тебе самому тяжело. Не думай, что я твой враг, даже сейчас». Прекрати думать о том, что тебя беспокоит. Просто закрой глаза, глубоко вздохни и усни. Это тупо. Давай рассматривать это как шаг к примирению. Он мог потребовать, чтобы она убрала руку и не стал. Ее прикосновение было легким, только к плечу, но оно грело. Находясь так близко, он чувствовал запах ее волос, И даже запах был ее, нежный цветочный аромат, едва уловимый, который витал у ее волос и кожи. Разве не безумие лежать рядом с живой, а думать о мертвой? Но запах вообще нельзя использовать как аргумент. Они взрослые люди, живут в двадцать первом веке, какое значение имеет запах? Он не верил, что получится, а спорить с ней просто устал. Север закрыл глаза, и когда пропала эта связь с миром, обоняние стало сильнее. Он снова лежал рядом с ней, как когда-то, словно в прошлое перенесся. Он чувствовал то абсолютное спокойствие, которое научился ценить слишком поздно. Он закрыл глаза лишь на секунду, чтобы она отстала, а проснулся поздним утром. Рядом с ним уже никого не было. «Ты уверена, что это обязательно?» — муж смотрел на нее с явным подозрением. Это не было тревожным знаком, он и раньше проявлял легкое беспокойство. Но что бы она ни ответила, он поверит, и вопрос будет решен. «Конечно, я рада помочь тебе в расследовании. Толя связан с птицеловом, я уверена. «Он для тебя уже Толя?» Лера невольно прикусила язык, это было лишним. — Ладно, не критично. Достаточно сделать вид, что все в порядке. — Я просто для краткости. Анатолий — очень длинное имя. Главное ведь не это, а то, что от него можно получить полезные данные. — Если бы он что-то знал, то сразу сказал бы, — заметил Валя. — Вы с ним полдня провели? — Они провели вместе даже больше. Естественно, в картинную галерею из его дома они не вернулись, Водитель Хромова потом подвез ее сюда, к ее временному дому. А до этого много часов подряд они не говорили. Но ну, зачем Валеньке это знать?» «Я должна была получить его доверие», — важно заявила Лера. «Как видишь, получила, раз он хочет видеть меня снова». Это стало неожиданностью для нее, но небольшой. Радовало, что она может произвести то же впечатление, что и раньше — Причем на этот раз Хромов звал ее не домой, а к себе на работу. Значит, он хотел по-настоящему заинтересовать ее. Чтобы не драконить мужа, Лера надела строгий синий костюм. Она знала, что на развитие событий это никак не повлияет, а Валя будет спокоен. Но муж проявил неожиданную бдительность. «А чулки тебе зачем? Холодно же, колготки надень». «Я не признаю колготки, и ты это прекрасно знаешь». «Что же до холода? Не замерзну. Меня туда на машине подвезут и обратно отвезут». «Будь осторожна. Я вчера подслушал разговор Вероники и Севера. Они считают Хромова опасным». О том, что он подслушивает чужие разговоры, Валя говорил без стеснения, даже с некой гордостью. Он считал, что для победы любые методы хороши. А у Леры это уже начинало вызывать отторжение, как не по-мужски. Может, все-таки придется с ним развестись? Но такие глобальные решения она оставила на потом, а пока была просто рада отдалиться от него. Ее встретили вовремя, отвезли в район новостроек. Вопреки ожиданиям Леры, возле центра не было никаких зеленых крестов или иных указаний, что тут занимаются медициной только новенькое здание и вывеска «Курама». Хромов лично встречал ее у входа. Он сразу повел гостя в свой кабинет, но перед этим Лера успела заметить, что сотрудники тут ходят не в белых халатах, а в странных цветастых костюмах, похожих на пижамы. Она не совсем понимала, что это значит, но клиентов здесь хватало, получается. Толя знает, что делает. Его кабинет был большим и светлым, без нагромождений бумаг. Все полки здесь были заняты восточными сувенирами, их накопилось так много, что Леру не покидала чувство, будто она в музее. Восточная стилистика просматривалась и в интерьерах. Наедине с Хромовым Лера чувствовала себя абсолютно спокойно. Ей было плевать, в чем там его подозревают Вероника и Север, что думает Валя. Она знала своих любовников. Хромов не может быть преступником. «Рад снова видеть тебя», — улыбнулся он. «Не думал, что вдруг скучать буду». «А почему нет?» «Я староват для романтики». «Глупости какие», — рассмеялась Лера. «Мне такое можешь даже не говорить. Уж я-то знаю, сколько у тебя энергии». «Сать, что это за комплимент? Выпьешь что-нибудь?» Мартини, если есть. Сделаю вид, что два последних слова я не слышал. Он не стал никого вызывать, бар располагался прямо у него в кабинете, за закрытыми дверцами одного из шкафов. Пока он наполнял бокалы, Лера рассматривала собранные в комнате сувениры. Одна картина привлекла ее внимание даже на общем пестром фоне. Небольшая табличка из меди, частично позеленевшей, а на ней изображение маленькой птички, бьющейся о прути клетки. Лера уже видела этот образ раньше. «Нравится?» — отвлек ее Хромов. «Здесь много интересного. А это что?» — Лера указала на картину. «Просто одна из безделушек, которые я в свое время привез из Индии». Напоминает мне, как легко ограничить свободу живого существа. «Как-то невесело. Смотря для кого. Птицы, несладко, но у человека, который посадил ее в клетку, дела идут прекрасно». Лера вернулась за стол, приняла бокал из рук Хромова. В этот момент в дверь постучали. «Кто?» — осведомился Хромов. В кабинет заглянула полноватая миловидная блондинка. «Анатолий Борисович, вы на семинаре будете?» «Не в этот раз, Света. У меня важные гости, меня не беспокоить». «Как скажете», — дама украдкой улыбнулась Лере и вышла. «Моя персональная ассистентка Светлана», — представил ее Хромов. «Чудо, а не секретарь. Половина моего успеха — это ее заслуга». Многие мои коллеги не верят, что женщина может быть талантлива в бизнесе, но я такую ошибку никогда не допущу. Лере нравилось, что его ассистентка не юная топ-модель. В этом действительно было что-то солидное. Да и Светлана показалась ей очень милой. «Она сказала, что сейчас будет какой-то семинар. Я не отвлекаю тебя?» — захлопала ресницами Лера. «Нужно было начинать шоу». — Нисколько. Это рутинное мероприятие. — Для врачей? — Я не могу сказать, что на меня работают врачи. — Мне казалось, ты говорил, что у тебя медицинский центр. — Это так, но здесь не занимаются той медициной, о которой ты сейчас думаешь. Тебе известно, что такое рейки? — Никогда не слышала. Хромов отставил в сторону непочатый бокал с коньяком и поднялся. Лера осталась сидеть на месте, наблюдая за ним. Он обошел стол и остановился у нее за спиной. Рейки — это очень древнее искусство, исцеление через прикосновение. Не нужно никаких специальных операций, тем более травмоопасных. Достаточно просто коснуться пациента, и управлять естественными энергетическими потоками его тела. Его руки мягко опустились ей на плечи. Что бы он там ни говорил, это не было простым касанием. Она чувствовала, как сильные пальцы разминают ее мышцы. Но возражать Лера не собиралась. «Похоже на магию какую-то», — восхитилась она. «И тем не менее, это наука». Увы, не все понимают это, особенно в нашей стране. Здесь рейки презрительно именуют псевдонаукой. Но ведь люди когда-то массово верили, что Земля плоская и стоит на трех китах. Так что мнение большинства не обязано быть правильным. «А единицы развивают цивилизацию», — поддержала Лера. «Именно так. Когда я начинал, было особенно трудно». Сейчас мало кто знает о Рейке, а тогда не знали вообще. Я этим занялся в 2000 году, самому не верится. Тогда я работал в собственной квартире, себе в убыток, но старался. Через пять лет смог снять квартиру под офис, а два года назад построил это здание. Но я точно знаю, что должен делать, и, как видишь, двигаюсь только вперед. Похоже, ты действительно веришь в это. «Я верю, что делаю нужное дело», — заявил Хромов. «Знаешь, я в своей жизни много ошибок допустил. Не раз сворачивал не туда, но когда узнал, что такое рейки и как это работает, понял — мое. Я помогаю даже тем людям, на кого врачи традиционной медицины махнули рукой». «Похоже, это еще и приносит неплохой доход». «Сейчас — да, но даже когда я сидел без денег, я не собирался отступать». Лера сомневалась, что эта наука действительно так чудодейственна, как он говорил, но массаж он делать точно умел. Она на секунду отстранилась от его рук, чтобы сбросить пиджак, и осталась в тонкой шелковой блузке. «И что от старости это искусство тоже спасает?» — кокетливо поинтересовалась она. «Тебе это пока не нужно. Вот ты и знаешь, чем занимаюсь я. А ты...» Нашла свое призвание. Мой водитель сказал, что ты живешь в хорошем доме. Я думала, он был послан подвести меня, а не проследить. Конечно, но мои сотрудники умственными расстройствами не страдают. Он не мог просто взять и забыть, что видел. Так чем ты занимаешься? Маркетингом, продвижение, рекламные стратегии, вот это мое. Тут Лера не солгала, она действительно много лет работала в маркетинге, это было раньше, до того, как она стала домохозяйкой при Вале. В этот раз она совсем забыла об опоручальном кольце, сняла его только в машине. Водитель это, скорее всего, видел и непременно доложит Хромову, так что с третьей встречей могут возникнуть проблемы, но это будет потом. Знаешь, эффект рейки особо ощутим при прямом контакте с кожей, как бы между делом заметил Хром. Меня нужно лечить. Это не только лечит. С помощью энергии можно просто улучшить самочувствие человека. А может, и манипулировать человеком. Руки Хромова напряглись всего на долю секунды, но Лера ощутила это. — Вообще можно, — признал он, — но это не поощряется. Так можно и жизнь человеку сломать. — Ты говоришь об этом без особого содрогания? — Я верю в то, что каждый получает ему предназначенное. Но сам я лекарь, а не разрушитель. Надеюсь, ты уже увидела это. — Не знаю, ты ведь говоришь о птичках в клетке. Она снова кокетничала, и он понял это, а потому не оскорбился. «Это была метафора для моей жизни. Тебя такое не коснется. Некоторые птички должны летать свободно».